Глава 2. Когда Нагибин привез из города известие, что и дом, и все в доме готово, в Гарчиках, в деревенской церкви, совершился самый скромный обряд венчания. Свидетелями были доктор Нагибин и т ё л к и н Со стороны невесты провожала всего одна х и о н и я Алексеевна. Зося была спокойна, хотя и бледнее обыкновенного. Привалов испытывал самое подавленное состояние духа. Он никогда не чувствовал себя так далеко от своей Зоси, как в тот момент, когда она пред священником подтверждала свою любовь к нему. «Она такая красавица! Она не может меня любить!» — с тоской думал он, держа в своей руке ее холодную маленькую руку. Прямо из церкви молодые отправились в узел, где их ожидала на первый раз скромная семейная встреча — сам Лиховский, пани Марина и так далее. Старик расчувствовался и жалко заморгал глазами, когда начал благословлять дочь. Пани Марина выдержала характер и осталась прежней королевой. Из посторонних на последовавшем затем ужине Присутствовали только такие близкие люди, как Половодов, Виктор Васильевич и х и о н я Алексеевна. В десять часов вечера все разъехались по домам. Половодов вернулся домой в десять часов вечера. И когда раздевался в передней, Семен подал ему полученную без него телеграмму. Пробежав несколько строк, Половодов глухо застонал и бросился в ближайшее кресло. Полученное известие поразило его как удар грома, и он несколько минут сидел в своем кресле с закрытыми глазами, как ошеломленная птица. Телеграмма была от Оскара Филиппыча, который извещал, что их дело выиграно и что Веревкин остался с носом. Несколькими часами раньше получить бы эту телеграмму, и тогда этого ничего бы не было, — стонал п о л о в о д о хватаясь за голову. В голове у него все кружилось, кровь прилила к сердцу, и он чувствовал, что начинает сходить с ума. Эти стены давили его, в глазах пестрели красные и синие петухи, глухое бешенство заставляло с к р е ж е т а т ь зубами. Он плохо помнил, как выскочил на улицу, схватил первого попавшегося извозчика и велел ехать в Нагорную улицу. От клуба он пошел к Приваловскому дому пешком. Падал мягкий, пушистый снег, скрадывавший шум шагов. Половодов чувствовал, как тяжело било с ь его с е р д ц е в груди. Вот и площадь, на которую выходил дом своим фасадом. Огни были погашены, и дом выделялся темной глыбой, примигавшим пламени уличных фонарей. — О, дурак, дурак, дурак! — стонал Половодов, бродя как волк под окнами Приваловского дома. Если бы двумя часами раньше получить телеграмму, тогда можно было бы расстроить эту дурацкую свадьбу, которую я сам создавал своими собственными руками. О, дурак, дурак, дурак! В груди у Половодова точно что жгло, язык пересох, снег попадал ему за раскрытый воротник шубы, но он ничего не чувствовал, кроме глухого отчаяния, которое придавило его, как камень. Вот на каланче пробило двенадцать часов. Нужно было куда-нибудь идти. Но куда? К своему очагу, в магнит, пошатываясь, половодов, как пьяный, побрел вниз по Нагорной улице. Огни в домах везде были потушены. Глухая осенняя ночь точно проглотила весь город. Только в одном месте светил огонек. Половодов узнал дом заплатены. В разгоряченном мозгу Половодова мелькнула взбалмошная мысль, и он решительно позвонил у подъезда Заплатинского дома. Виктор Николаевич был уже в постели и готовился засыпать, перебирая в уме последние политические известия. Полураздетая х и о н и я Алексеевна сидела одна в столовой и потягивала херес. «Кого там принесло?» — с е р д и т о заворчала она, когда раздался звонок. «Матрешка, не принимай! Здесь неродильный дом, чтобы врываться во всякое время дня и ночи!» Матрешка отправилась в переднюю и вернулась с визитной карточкой. Хина пробежала фамилию Половодова и остолбенела. «Они пешком, надо полагать, пришли!» — шепотом докладывал матрешка, вытирая нос кулаком. «Проведи в гостиную и попроси подождать!» — сказала Хина, стараясь перед зеркалом принять более человеческий вид. Конечно, в голове Хины сразу блеснула мысль, что, вероятно, случилось что-нибудь неладное. Она величественно вошла в гостиную и в вопросительной позе остановилась перед гостем, который торопливо поднялся к ней навстречу. — Извините, если я потревожил вас, Хионе Алексеевна, — извинился он, глядя на хозяйку какими-то мутными глазами. Я час назад получил очень важную телеграмму, чрезвычайно важную, х и о н и я Алексеевна. Если бы вы взялись передать ее Софье Игнатине... — С удовольствием. — Нужно передать немедленно. Сейчас. — Вы с ума сошли, Александр Павлович? — х и о н и я Алексеевна, ради бога. Хотите, я вас на коленях буду просить об этом? — Садитесь, пожалуйста. пригласил Эхина своего гостя, который бессильно опустился в кресло около стола. — Каждая минута, дорога, каждое мгновение, — задыхавшимся шепотом говорил Половодов, ломая руки. — Я удивляюсь, Александр Павлович, если бы вы мне предложили горы золота, и тогда ваша просьба осталась бы неисполненной. Существуют такие моменты, когда чужой дом — святыня, и никто не имеет права нарушать его священного покоя. Слова Хины резали сердце п о л о в о д о в о ножом, и он тяжело стиснул зубы. У него мелькнула даже мысль бежать сейчас же и запалить эту святыню с четырех концов. — Воды я могу у вас попросить? — спросил он после долгой паузы. — Не хотите ли вина? — предложила Заплатина. Гордец был так жалок в настоящую минуту, что в ее сердце шевельнулось что-то вроде сострадания к нему. — Вина, — повторил Половодов, не понимая вопроса. — Ах, да, пожалуй, если это не затруднит вас. — Нет, вы слишком взволнованы, а вино успокаивает. Через пять минут на столе стояла свежая бутылка Хереса, и Половодов как-то машинально проглотил первую рюмку. — У вас отличное вино, — проговорил он, пережевывая губами. — Да, очень хорошее. «Так себе!» — скромничала Хина, наливая рюмку себе. Несколько минут в гостиной Хионе Алексеевна стояло тяжелое молчание. п о л о в о д а в пил вино рюмку за рюмкой и заметно хмелел. На щеках у него выступили красные пятна. «Так, по-вашему, все кончено?» — как-то глухо проговорил он, поднимая свои бесцветные глаза на хозяйку. «Все кончено». — А вы знаете, о чем я говорю? — Да. Если бы вы получили вашу телеграмму несколькими часами раньше, тогда иногда невестам делается дурно перед самым венцом, и свадьба откладывается, и даже может совсем расстроиться. — Но кто бы мог подозревать такой оборот дела? — говорил Половодов с Хиной, как о деле хорошо ей известном. — А теперь... «Послушайте, Хёня Алексеевна, скажите мне ради бога только одно. Вы опытная женщина, да? Любит Зось Привалова или нет?» «Смешно спрашивать об этом, Александр Павлович. Разве кто-нибудь принуждался уфигнать, но выходить непременно за Привалова?» «Предположим, что существовали некоторые обстоятельства, которые могли повлиять на решение девушки именно в пользу Привалова». Вам ближе знать эти обстоятельства. Дела и г н а т и й Львовича расстроены, а тут еще этот процесс по опеке. Понятно, что с о ф и и г н а т ь н а ничего не о с т а в а л о с ь как только выйти за привалов ы этим спасти отца. — Значит, вы все знаете? — Почти. Думаю, что вы получили телеграмму из Петербурга о том, что Веревкин проиграл процесс. Половодов несколько времени удивленными глазами смотрел на свою собеседницу и потом задумчиво проговорил, «Вы замечательно умная женщина. Мы, вероятно, еще пригодимся друг другу».